Эпилог. Юльетта. Я в последний раз, во всяком случае, в последний раз за этот год, дальше не загадываю. Ехала по шестой линии, но не на метро. Елый субмарин катил вдоль виадука надземной части, подстраиваясь под скорость поезда, что отошёл от станции Сен-Жак, как раз в тот момент, когда я трогалась с места у светофора. У Берси он снова уйдёт под землю, а я сверну направо. и по проспекту генерала Мишеля Бизо доберусь до Кольцевой и съезда на магистраль А6. По ней я собиралась доехать до Макона, там я окончательно сверну с шоссе и буду двигаться на юг, к Лече, самыми узкими проселочными дорогами. Я не знала, сколько времени займет путешествие, и заранее этому радовалась. Поселившись у Сулеймана, я стала сдавать свою квартирку, так что немного денег у меня было, на бензин и на еду. С остальным как-нибудь разберусь. Я взяла с собой канистру и целую сумку одежды. Ещё у меня была ветровка и резиновые сапоги. Франко-итальянский разговорник Леонидоса, подарок Заиды и книги. Много книг. А в голове у меня плясали названия. Алисандрия, Флоренция, Перуджио, Терни. И ещё одно, ужасно смешное, потому что напоминало единственную настольную игру, в которую играли мои родители. Монополик. Каждый день, бросив кубик, я стану продвигаться на несколько километров, но не по игровому полю. Я не буду бесконца переходить по одним и тем же клеткам. Я буду двигаться вперед, двигаться по настоящему. Куда? Куда глаза глядят? Может, после лечения доеду до моря, а потом двину обратно вдоль итальянского сапога уже другой дорогой до больших озер и на восток, или на север. Мир абсолютно безграничен. Мне вдруг вспомнился один вечер с Заидой, почти накануне того, как мы с ней навсегда покинули дом. Она налила воды в стеклянную салатницу, поставила её на кухонный стол, зажгла все лампы в комнате, потом помахала пипеткой. «Смотри!» Она невероятно походила на отца. В её глазах загорелся особый огонёк, огонёк волшебника, который вдруг превращает иллюзию в чудо. А ты потом сидишь и думаешь, реально ли то, что ты видел? Она была настолько на него похожа, что я в очередной раз почувствовала, как глаза пощипывает от слез, а из живота поднимается волна и застревает в горле. Волну я оттеснила обратно со всей твердостью, на какую была способна. Девочка окунула пипетку в воду, а потом подняла к лампе, висевшей над столом. В водяном шарике, медленно растягивающимся в каплю, поместилась вся комната целиком. Окно с четырьмя квадратами вечерних сумерек, сундук, покрытый красным ковром, раковина, из которой торчала ручка кастрюли, большая фотография, прикнопленная к стене, миндальное дерево, клонится под ударами бури, а то срывает с него цветы, и они летят как крохотные ангелы или принесенные в жертву жизни. Мир совсем маленький. Жалко, нельзя сохранить в каплях все, что видел красивого и людей. Так было бы хорошо. Я бы их убирала в... Заида вдруг осеклась и тряхнула головой. Нет, такое нельзя убирать. Но это красиво. Я прошептала. Да, мир очень красивый. И незаметно нажала пальцем на угол глаза. Проклятая сырость. Мир казался мне похожим на матрешку. Я сидела в автобусе, который сам был маленьким миром и катил по необъятному и в то же время совсем маленькому миру. За моей спиной прямо на полосе сидела женщина с добрым усталым лицом. Мужчина, чьи длинные руки торчали из слишком коротких рукавов черного свитера. И еще моя мать в полнейшей панике, ведь я скоро навсегда покину зону безопасности, очерченную ею для меня. Там сидели все мужчины, которых мне казалось я любила, и все мои бумажные друзья. Но те поднимали бокалы шампанского и стаканы с апсентом. Это были нищие пьяницы, поэты. печальные мечтатели, влюбленные, малопочтенные люди, как сказал бы отец. Последний мой визит к нему прошел не слишком гладко. Не стану уточнять. Моя семья. Через несколько сотен метров мне пришлось оторваться от поезда и затормозить у пешеходного перехода. Я смотрела, как едут мимо все эти незнакомцы, которых я наверняка хотя бы раз встречала в метро. Кого-то из них я узнавала по трости, по манере поднимать воротник пальто до самых очков или по рюкзаку, подпрыгивающему у них между лопаток в ритме походки. А потом я увидела ее, ту, что читала дамские романы, девушку с красивой грудью, обтянутой водолазками светло-зеленой, бежево-розовой, горчично-медовой, ту, что всегда начинала плакать на двести сорок седьмой странице, на странице, где кажется, что все пропало. Это лучший момент, сказал тогда Салиман. У меня было чувство, что сама я проехала двести сорок седьмую страницу, пусть не на много, но чуть-чуть, ровно настолько, чтобы с удовольствием глядеть на ослепительную улыбку девушки, державшей под мышкой огромный роман, с виду страниц на четыреста пятьдесят. Перед тем, как перейти улицу, она положила его на скамейку, не глядя, а потом бросилась бежать. Какая-то внезапная мысль захватила её мощным вихрем. «Быстрей, быстрей! Ей надо было срочно эту мысль нагнать!» Водители позади меня начинали нервничать, но я не трогалась с места, не в силах оторвать глаз от обреза книги, из которой торчала картонная закладка. Жёсткая, белая, со скошенным краем. Я включила стоп-сигналы и припарковалась у тротуара слева. Три-четыре машины обогнули меня под оглушительный хорок лаксонов и ругани. несущихся из торопливо опущенных боковых стекол. Я даже головы не повернула, не хотелось, совсем не хотелось видеть бешеные глаза и перекошенные рты. Пусть суетятся, мне спешить некуда. Я вышла из Y.S. и направилась к скамейке. На заглавие романа я не посмотрела. Меня интересовала закладка. Я просунула палец меж гладких страниц. Страница триста девять. Мануэла прислонилась лбом. К шелковистой ткани вечернего пиджака. Я так устала, шепнула она. Большие сильные руки сомкнулись у нее на спине. Иди сюда, произнес у самого ее уха голос, который она каждую ночь слышала во сне. Иди сюда. Я в смятении отложила роман, и его страницы снова сомкнулись вокруг маленького картонного прямоугольника. Читательница с шестой линии бросила книгу, не дочитав до конца. Оставалось еще почти треть сюжета, много всяких перепятий, отъездов, предательств, возвращений, поцелуев, бурных объятий и, быть может, финальная сцена на палубе пакетбота, плывущего в Америку с двумя силуэтами на носу, смехом, который уносит ветер, или молчанием, ведь счастье может быть таким же изнурительным, как и непоправимая утрата. Ну вот, я уже писала в голове конец романа. Быть может, книга для того и лежала на скамейке, чтобы я или кто-то другой забрал ее, наполнил романтическими мечтами, в которых все боятся признаться, историями, которые проглатывают украдкой немного стыдясь. А есть стыда не было. Она так часто плакала на моих глазах в метро. Теперь она бежала по улице. Кому, к чему? Я так и не узнаю. А книгу свою оставила здесь. Я положила руку на обложку. Она уже немного намокла. Я надеялась, что кто-нибудь найдёт её, пока влага не добралась до страниц. Я не возьму её с собой. Пока я решила давать, а не брать, всему своё время. Автобус стоял на месте, ждал меня. Ключи я крепко сжимала в левой руке. Прежде чем вернуться к нему, я наклонилась, вытащила закладку и сунула под свитер. Прямо голая на тело. Острый срез уколол грудь. И мне понравился этот укол. Маленькая боль. Я знала, что она будет ездить со мной долго-долго. Читала Елена Греб.